«Ваффин-кафе» благодарит Тарина Дэйва, автора рассказа «Обычные боги» за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Бусти и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в профиле. Тарин Дэйв. «Обычные боги». Фауст стоял перед муравейником настолько большим, что тот доходил ему до груди. Муравьи тащили хвою и насекомых, не обращая внимания на громадину, стоявшую неподалеку от дома. Их не заботило, что ищет или потерял этот человек. В сущности, они почти и не догадывались о его присутствии, лишь дальние разведчики шевелили усиками на краях его ботинок, пытаясь определить исходившую от него угрозу. В воздухе звенела настырная муха, мешавшая думать, и Фауст отогнал ее взмахом руки. Пожужжав напоследок, муха, расстроенная таким обращением, улетела. Уже дважды Фауст чувствовал себя на пороге чего-то важного, но оба раза мысль ускользала от него. Произошло это и сейчас. Он знал только, что эта мысль каким-то образом связана с огромным муравейником, к которому маленькие трудяги тащили с округи всё, что можно съесть или пустить в стройку. Стань муравье ростом с человека, то их город оказался бы на уровне гор. Величие этих маленьких существ напоминало Фаусту о былом величии древних богов. Когда люди осознали себя как разумных существ, боги уже несколько тысячелетий царствовали на континенте. Теперь никто не может сказать, что послужило причиной их ухода, сотни тысяч древних в один день исчезли с лица земли. Когда-то древние возводили города до небес, похожие на муравейники, но теперь от них остались только полуразрушенные руины. Боги ушли из мира людей, исчезли, разрушив почти все постройки, а вместе с ними и память о себе. От них остались лишь небольшие, отдельно стоящие дома, либо недоступные, либо разрушенные настолько, что сохранились только обломки стен. В руинах нашли множество надписей и книг, но язык древних остался неизвестен людям. В те времена от древних еще оставались великие картины и книги, но человечество по глупости своей уничтожило все в огне. С тех пор прошло 300 лет, и многое из того, что уцелело, страхи скрыли суеверные люди, опасаясь, что вещи древних навлекут на них бедствие. Людям казалось, что артефакты древних способны призвать богов из загробного мира, в который те спустились. Но Фауст в это не верил. Он видел, что в мире все происходит иначе. Люди боялись могущества древних и старались уничтожить любую память о них. И у людей получилось. Человеческая глупость дошла до того, что люди объявили истории о древних мифом. Упоминания о них уничтожали, а тех, кто пытался изучать историю, объявляли сумасшедшими. При этом люди не переставали верить в мелких башков и приносить им жертвы, наоборот, страх только укрепил их веру. Всё, чего человек не мог понять, он называл бредом либо наделял божественными свойствами. Умеющих читать обвинили в поклонении злым духом, а человека с книгой приравняли к чернокнижнику. Сами люди молились разным богам, богу дождя для урожая, богу солнца, чтобы тот прогонял ночь, и богу луны, чтобы исцелял болезни. При этом Фауст, всю жизнь читавший книги, знал, что дождь — это испарившаяся вода, которая разносится ветрами во все пределы Земли, а солнце и луна — огромные камни, висящие высоко в небесах. Фауст мечтал восстановить историю древних богов, сделав ее частью человеческого будущего, и посвятил поискам этого свою жизнь. Он долго собирал остатки того, что находили в руинах древних, старые книги, куски статуэток, репродукции вещей, собирал даже легенды и слухи, желая узнать как можно больше о богах и мире, в котором они жили. В городе на Фауста всегда странно смотрели. Однажды ночью, после того, как прошел слух, что он умеет читать, в его дом ворвалось несколько вооруженных людей и подожгли его дом. Горожане стояли возле огня, даже не пытаясь затушить. Тогда Фауст понял, что местные не желают его здесь больше видеть. Так он стал скитальцем, путешествуя из города в город, из страны в страну. Всюду его встречали криками и руганью, принимая либо за попрошайку, либо за разбойника. И чем дальше он ходил по миру, тем отчетливее осознавал, что мир больше не нуждается в правде. Люди боялись перемен и закрывали двери для всего нового и неизвестного. Человечество перевирало знания в угоду своему удобству, переписывало историю из-за своего страха. Фауст презирал людей, верящих в приметы, а не в науку. Он презирал людей, способных только сжигать мосты, но никогда строить их. Много скитаясь, Фауст услышал легенду о жабах Гринволда. Вначале он не придал этому значения, но потом вспомнил, что читал нечто подобное. В книгах упоминалось о таинственных жабах, живших в болотах еще во времена древних. В центре континента все считали эти россказни сказками, но чем глубже Фауст забирался на восток, тем чаще люди со страхом упоминали о них. Поспрашивав знакомых чтецов, он узнал, где можно раздобыть нужную ему книгу. Человек, владевший одной из книг по мифологии, сразу признал в нем своего. Вместе с Фаустом они нашли нужный раздел, в котором содержалось четыре легенды о жабах гиблых болот. Все легенды объединяло одно — везде говорилось, что жабы исполняли любое желание того, кто придёт к ним. В обмен жабы задавали вопрос. Но если человек не находил ответа, они откусывали ему голову. Упоминались казни и страшнее откусанной головы, но это не испугало Фауста. Что-то подсказывало ему, что он на верном пути, и жабы Гринвелда знают о древних богах, сокрытое от людей. Он загорелся желанием найти их и заставить выполнить то, чем больше всего желал обладать — знанием древних. Эти слухи привели Фауста в небольшой городок на окраине континента. Городок оказался последним форпостом цивилизации, за которым простиралось лишь голое поле с редкими деревнями и бесконечными болотами. Жители окружающих земель поклонялись жабам, и Фауст хотел разузнать об этих существах как можно больше, прежде чем отправиться на их поиски. Улицы города ничем не отличались от других, разве что лепились еще теснее и беспорядочнее. Люди здесь хорошо знали друг друга и обращали внимание на незнакомца, провожая Фауста подозрительными взглядами. За ним увязалось несколько крупных, оборванных женщин, одетых в юбки и платье. Женщины эти предлагали провести с ними ночь, но узнав, что у него нет денег, они сразу потеряли к нему интерес. Фаусту, привыкшему к жизни в лесу, не нравилось находиться в толпе. Он не доверял никому и в каждом видел врага, только и ждущего, чтобы на него наброситься. Фаусту то и дело приходилось уступать дорогу или шарахаться от полоумных жителей городка, где все казалось ему неправильным и диким. Люди одевались в яркие и безумные наряды, вид которых всегда приводил Фауста в шок. Один чудак, шедший впереди него, каждые несколько шагов останавливался, протирая тряпочкой блестящие сапоги. А на другой улице истерила полная женщина, выкидывая глиняные горшки из окна на головы прохожих. Найти таверну не составляло труда. У каждой таверны всегда сидели ее вечные завсегдаты ловцы снов. Полуголые люди с длинными бородами медитировали, поджав под себя ноги, попыхивали трубкой кальяна и пускали струйки дурманящего дыма. Любой, имеющий немного денег, мог узнать у них будущее, и часто их предсказания оказывались правдивы. Прежде чем войти в таверну, Фауст кинул в миску худого старца пару медиков. Приоткрыв один мутный глаз, тот выдохнул вместе с дымом ему в лицо. «Вскоре ты найдешь то, что так долго искал, но потеряешь вновь». Фауст хотел пройти дальше, но старец продолжил. «Ты узнаешь истину, но она не принесет тебе ничего, кроме страха. Разорви этот круг, не ходи туда, куда идешь. «Хотел бы, но не могу», — ответил Фауст старцу и похлопал его по плечу. Бросив еще несколько монет в миску, он зашел в таверну. Оглядевшись, Фауст выбрал место в углу и незаметно от остальных достал из-за голенища нож». Он никому и никогда не доверял, особенно тому сброду, который собирался в тавернах. К нему сразу подошла лохматая девушка с уставшим лицом и узнала, что он хочет поесть. Вскоре она принесла ему кашу с мясом и вино. Фауст дал немного каши тощей собаке, лежавшей между лавок, чтобы проверить, не отравлена ли пища, и только после этого стал есть. Даже края кувшина он протер, прежде чем пригубил вино. Пока готовилось второе, Фауст оглядывался и прислушивался к тому, что здесь происходит. Под лавками у стены спали пьянчуги, и на них никто не обращал внимания. Один из посетителей с недовольным лицом посмотрел на ложку, достал из кармана свою и, не снимая перчаток, начал есть. За другим столом сидел грузный толстяк, уплетая окорок, капавший жиром на многочисленные подбородки. В противоположном углу раскачивался худой человек с красными глазами, то засыпая, то вздрагивая и просыпаясь вновь. И, наконец, за центральным столом, ругаясь, играли на деньги картежники. Прислушавшись к их болтовне, Фауст услышал, что жабы похитили племянницу Сапожника с окраины города. Игроки утверждали, что Сапожник не раз говорил, что жаб не существует, и поплатился за свои слова. Рассказывая это, один из людей достал фигурку маленькой жабы и погладил ее по голове. Обед Фаусту принес сам хозяин, но только потому, что не доверял деньги своим служанкам. Расплатившись с ним, Фаусту узнал о ночлеге и делах. Человек с кругами под глазами, опершись на стол, начал жаловаться ему. тяжелые настали времена, в стране мор, многие умирают от голода, король душит налогами». а тех, кто вовремя не платит, ссылают на каторгу. Конкуренты на соседней улице не дают жизни, постоянно переманивают к себе гостей. Несколько раз даже таверну пытались поджечь. Завел себе молодую жену, теперь мысли о том, что она может изменить, совсем изматывают. С каждым днем становится только хуже и хуже. Почти перестал спать, а когда засыпаю, то снится, что вешу в петле. Фауст не без труда вклинился в его длинный монолог. Ходят слухи, что люди винят в неурожай жаб. Кто-то осквернил одну из священных рощ, и потому в стране настало засушливое лето. «А я вижу, ты много странствовал и много где побывал», — сказал хозяин. «Возможно, у тебя есть свои боги, которым ты молишься, но вот мой совет. Если и дальше хочешь ходить по нашей земле, принеси жертву жабам болот. Веришь ты в них или нет?» Множество нечестивцев уже пострадали от их холодных лап. «Как же я могу в это верить?» — усмехнулся Фауст. «Ведь говорят, что жабы исполнят любое желание человека, который ответит на их вопрос. Но это больше похоже на детские сказки». «Сказки?» — возмутился трактирщик. Да «Это сущая правда. Но только глупец пойдет к ним. Каждый ребенок знает, что на их вопросы невозможно ответить правильно. Поэтому никто из наших не суется к ним никогда». Хозяин хотел сказать что-то еще, Но тут в таверну ворвался человек с горящими факелами. Разбрасывая их, он запалил стену и выпрыгнул в окно. Тут же занялся огонь, и люди выскочили на улицу. В городе забили набаты, извещая о пожаре, и горожане сбегались тушить огонь, пока он не перекинулся на соседнее здание. Но Фауста это не интересовало. Он уже узнал то, что хотел, и потому спешил покинуть город». Вся таверна оказалась охвачена огнем, хозяин держался за голову, задумка конкурентов все же удалась. Чем ближе Фауст подходил к болотам, тем пугливее становились люди. Ночью, когда трактирное вино развязывало языки, ему рассказывали множество историй о жабах Гринвалда. В основном о путниках, заблудившихся в болотах. По ночам поднимался туман, окутывал земли вокруг, так что немудрено сбиться с пути, поэтому люди остерегались передвигаться в это время. Казалось бы, пропажи людей можно свести к тому, что они тонули в коварных болотах. Но людей часто находили нетронутыми, словно бы спящими, а кожа их отливала зеленым и походила на жабью. Больше всего Фауста поражала та вера, с которой люди слушали и рассказывали эти истории. Казалось, что в этом месте нет ни одного человека, чьи родственники не пострадали бы от жаб. Чем ближе Фауст подходил к Гринволду, тем больше люди боялись болот, веря что тени извергаются в преисподнюю. На окраине родители боялись оставлять детей без присмотра, потому что жабы, наслав, туман, могли своровать их даже днем. Напуганные люди, чтобы хоть как-то задобрить жаб, оставляли им жертвы в рощах и молились, чтобы те обошли стороной их дом во время сезона туманов. В своем путешествии Фауст не один раз видел подобные рощи с жертвенниками в виде огромных жаб. Всю дорогу его доставали жирные мухи, обитавшие там во множестве. В воздухе постоянно витала сырость, все чаще по земле тянулся густой туман и пахло гнилыми деревьями. В Гринвалде часто шли дожди, от которых не спасал даже толстый плащ. Фауст вытащил длинный шест и шел, проверяя им дорогу. Несколько дней он скитался по окраине болот, когда увидел сон. Проснувшись, Фауст знал, куда нужно держать путь, жабы словно направляли его к себе. Пройдя через арку из обтёсанных камней, поросших мхом, Фауст понял, что достиг нужного места. Из болота здесь поднимались и лопались матовые пузыри, выпуская в воздух облачка белого дыма. Фауст встал у берега, сам не зная, чего ждет. Словно услышав его на берег, выползли три мерзких жабы, настолько огромных, что могли придавить его одной лапой. Фауст испугался и хотел убежать, но ноги перестали его слушаться. В выпученных глазах жаб, смотревших на него, как на муху, он увидел разум, превосходивший свой. В его голове раздались голоса. «Мы знаем, что привело тебя сюда смертный. Твое желание не принесет тебе ничего, кроме горя». Ноги Фауста подкосились, и он начал озираться, ища того, кто мог это сказать. «Здесь никого нет, кроме нас. Ты слышишь голос внутри себя». Это не единственное, на что мы способны. Готов ли ты к тому, что ждет тебя?» Встав на колени, Фауст наклонил голову, лишь бы не видеть уродливых жаб, пахнущих гнилью и серой. «Я согласен заплатить любую цену за обладание этим знанием. Всю жизнь я посвятил поиску древних, чтобы узнать, куда они ушли и кем являлись. Но до моих времён...» От старинных знаний остались лишь небольшие крохи. Только вы видели древних вживую и знаете, что произошло на самом деле. Фауст чувствовал, что жабы понимают его. «Тебе предстоит услышать вопрос и заплатить за него своей жизнью. С самого начала моя жизнь отдана поиску, и ничего не стоит. Тогда слушай внимательно. Ответь». Какая рука сдается первой? Но не спеши давать ответ. Мы видим твои мысли, и пока они не содержат истины. У тебя есть месяц, а после...» И словно загипнотизировав его, жабы уползли в болото. Когда Фауст очнулся, то увидел лишь бородавки на исчезающих в воде спинах. Он ожидал чего угодно, только не такого. В старинных книгах он не раз читал о людях, заключивших сделку с дьяволом. Тогда эти истории скорее интересовали, чем пугали его. Но сейчас Фауст понял, что заключил такую же сделку. Продал свою душу. Вот только в отличие от книг ему нет от кого ждать помощи. «Какая рука сдается первой?» — повторил Фауст, переводя взгляд со своих ладоней на туман, окутавший болото. Теперь все казалось нереальным, будто происходило во сне. Но когда Фауст присмотрелся, то увидел в центре левой ладони небольшое зеленое пятнышко. Жабы оставили на его теле знак, чтобы он не забыл о своем обещании. Замотав руку повязкой, Фауст покинул болото. Их гнилостный воздух и испарение подавляли его мысли. Вопрос казался простым, но он чувствовал в нем подвох. Фауст понял, что под руками боги болот имели что-то другое. Фауст и не отпускало чувство, что вопрос жаб как-то связан с его желанием узнать тайны древних богов. Он решил поискать ответ среди руин древних, скрытых в чаще леса. Прошла неделя, но Фауст не нашел ни одного дома древних, много раз он видел вдали их силуэты, но каждый раз они неуловимо ускользали от него. Местные поселенцы не зря боялись заходить в окрестные леса и болота, Фауст ощущал нечто таинственное в том, как среди деревьев мелькали высокие шпили и крыши башен, но исчезали, едва к ним приближались люди. Вместо домов в том месте он находил лишь голые холмы, поросшие густой травой. Устав от бесчисленных скитаний, Фауст понял, что удача покинула его». Он не нашел ничего из того, что искал. Ни ответа на вопрос, ни построек древних. Каждый день Фауст проверял пятно на ладони, и то постоянно росло. Теперь вся левая рука приобрела зеленый оттенок, а ладонь покрылась болезненными бородавками. Он мазал ее и заматывал тряпками, но это не помогало. Клеймо становилось только шире. Если оно продолжит расти с такой же скоростью, то через месяц он и вправду начнет походить на мерзкую жабу. Всё время ему казалось, что за ним кто-то следит. Дважды он видел вдали силуэты преследователей, но оба раза ему удавалось вовремя скрыться от них. Останавливаясь на ночлег, Фауст проявлял все меры предосторожности. Расставлял вокруг лагеря капканы, натягивал веревку с колокольчиками, а огонь разводил в яме, чтобы не выдать себя светом. В конце долгого дня Фауст сделал привал и развел небольшой костерок в лесу. Он продрог и сидел у огня, читал старинный фолиант, когда услышал несколько голосов неподалеку. Люди шли в его сторону, переговариваясь между собой. Фауст потянулся к сумке и достал изогнутый кинжал, а также склянку с огненной водой, способной разъесть даже металл. Он приберегал это средство на крайний случай и надеялся, что ему никогда не придется применять его. Послышался крик. Кто-то попал в один из капканов, предусмотрительно расставленных вокруг лагеря. Фауст не хотел сталкиваться с противниками и попытался убежать, но опоздал. Два разбойника выскочили из кустов и побежали на него. Размахнувшись, Фауст кинул в первого пузырек с кислотой, но тот отскочил от живота и, не разбившись, упал в мох. Разбойники бросились на Фауста. Он махал кинжалом и поранил одного из них, но силы оказались неравны. Грабители повалили его на землю, и от ударов он потерял сознание. Когда Фауст пришел в себя, то понял, что его привязали к дереву неподалеку от костра. Глаза его заплыли и открывались с трудом, воздух с хрипом вырывался из груди. Он чувствовал, что у него сломано несколько ребер и удивился тому, что все еще жив. Совсем рядом тихо переговаривались разбойники. Фауст пошевелился и едва не застонал, но вовремя сдержался, потому что как раз зашла речь о нем. Хел до сих пор не может оклематься. Похоже, колдун чем-то смазал капкан, к тому же его нога совсем плоха. «С Хайлом ничего не случится. Уверен, У начнется к утру, нужно лишь чаще промывать раны вином. Сам виноват, что так редко менял сапоги». Один из разбойников фыркнул. «Говорю тебе, мы столкнулись с чернокнижником. Надо убить его, пока он не пришел в себя». «Уймись, Джастин, мы знатно его отделали. Вскоре он пожалеет, что не умер. А когда босс очнётся, то непременно захочет разморжить череп этой мрази камнем». Но Джастин не унимался. «В его сумке не было ничего, кроме книг и еды, ни гроша. Держу пари, он даже читать умеет». «Конечно умеет. Ты видел, сколько у него книг?» «Все-таки зря мы бросили их в огонь. Нам могли бы за них неплохо заплатить». Второй разбойник поворошил угли в костре. «Неплохо заплатить? Растянув на дыбе? Книги продавать опасно, нас самих могут обвинить в колдовстве». К тому же я слышал, что маги при помощи них способны вызывать демонов. Зачем ты нагоняешь на меня жути, Борг? Я теперь не усну, пока живо это отроде. Нужно убить его прямо сейчас, пока не поздно. Постой, оставь боссу. Хелл умнее нас с тобой, уж он-то знает, как поступать с колдунами и вызнавать, где те хранят свои сокровища. Разбойники перешли на шепот, и Фаусту пришлось прислушиваться. Может, сами выпытаем о сокровищах, а его убьем, прошептал Джастин. Клянусь, Хэл ничего не узнает. Тупица, а вдруг колдун нашлет на тебя порчу. С ним опасно даже разговаривать. Сходи, лучше проверь, хорошо ли сидит на нем кляп. Джастин подошел к Фаусту и несколько раз ударил по щекам. Изо рта Фауста через повязку полилась кровь. Разбойник затянул тряпку потуже и, плюнув ему в лицо, ушел. Фауст. Потерял сознание. Когда он очнулся, то со стороны лагеря слышались пьяные крики. Разбойники выпили его вино. Они не знали, что Фауст подмешал в него снотворное, чтобы угощать им всех, кто забредет в его лагерь. А таких людей за годы скитаний он повстречал немало. Фауст подождал, пока разбойники притихнут, и потянулся к ножу, спрятанному в сапоге. Веревки впились в затекшее тело, нож несколько раз выпадал из ватных пальцев. Он не знал, как много прошло времени, но, наконец, веревки лопнули и ослабли. Качаясь, Фауст поднялся и хотел забрать свои вещи, но в темноте наступил одному из спящих разбойников на руку. Тот схватил его, но Фауст вырвался и побежал. Он бежал из последних сил, и лишь когда крики смолкли вдали, он свернулся в корнях дерева, И заснул. Несколько дней Фауст блуждал по лесу, питаясь корнями и ягодами, он часто уставал и подолгу сидел на земле. У него поднялся жар, и воспалились раны. Фауст имел при себе только нож и даже не мог разжечь огонь, чтобы вскипятить воду. От смерти его спасло только знание трав и неукротимая жажда жизни. Как мог, Фауст обработал раны и даже сплёл корсет для рёбер. Столкнувшись с разбойниками, он потерял еще неделю из положенного срока. По ночам Фауст спал на голой земле, завернувшись в плащ, обложившись сухими листьями и хвоей, чтобы не замерзнуть. Раны еще не зажили, он забыл, когда нормально ел в последний раз. Зеленое пятно перекинулось на грудь, и он старался лишний раз не смотреть на него. К тому же Фауст понял, что заблудился. Он бродил кругами и возвращался туда, откуда пришел. Такой мистики с ним не случалось еще никогда, но он слышал про подобные места, заповедные леса богов, где даже время текло иначе. Изредка ему казалось, что он слышит вдали голоса людей, но куда бы он ни шел, всякий раз возвращался в заколдованную чащу. Шла третья неделя его скитаний, день выдался жарким, и уже к полудню Фауст устал от выматывающей жары. Он прилег среди еловых корней и быстро уснул. Во сне ему мерещились жабы, вышедшие из болот. Они спрашивали его, но он молчал, и тогда жаба, открыв бездонную пасть, проглотила его. С криком Фауст проснулся и закашлялся от дыма. Все еще стояла ночь, но горевший вдали лес наполнял тьму светом. Страшный гул и треск горящих деревьев отчетливо слышались в ночи. Вдалеке появилось темное пятно — Вначале Фаусту показалось, что к нему бежит собака, но когда пятно приблизилось, он увидел, что это волк. Фауст попытался спрятаться за деревом, но волк бежал от огня и не обращал на него внимания. Вскоре пронеслись и другие животные. Лоси и кабаны, лисы и зайцы убегали от разъяренной стихии. Он подождал, пока они пройдут, и побежал следом. Фауст еще не отошел от болезни, он часто останавливался и тяжело дышал. но огонь, раздуваемый ветром, догонял его. К рассвету впереди показалась река. Огонь горел уже в нескольких сотнях метров позади, обдавая спину жаром. У Фауста почти не осталось сил, и, взглянув в бурный поток, он не знал, сможет ли теперь переплыть его. Несколько оленей с крупными рогами бросились в воду и, высоко держа голову над водой, поплыли по реке. Фауст собрался с силами и прыгнул за ними. Ледяной поток подхватил его, новые олени бросились в воду и проплыли рядом, толкаясь и фыркая. Фауст, как и они, уже выбился из сил и поглядывал на другой берег. Бурная вода захлестывала его, он то и дело уходил в нее с головой, Фауст видел, как лисица, плывшая впереди, скрылась под водой и больше не выныривала. Плывший рядом с ним лось закричал, из его горла валил пар, но вода тоже поглотила его. Фауст чувствовал, что скоро настанет и его черед. Достигнув середины реки, он выбился из сил. Фауст оказался слишком слаб, чтобы доплыть до другого берега. Вода скрыла его, заглушив все звуки. Погружаясь вниз через ее мутную бурлящую толщу, он наблюдал за тем, как барахтаются животные наверху. Фауст расслабился и закрыл глаза, приготовившись встретить смерть. Зачем сопротивляться, если конец неизбежен? Но едва в его легкие попала вода, как эти мысли пропали из головы, и он попытался выплыть к поверхности. Он задыхался, кашлял, хотел вдохнуть, но до поверхности оказалось слишком далеко. С каждым мигом его легкие разрывались все сильнее, разум помутился, одним усилием, уже теряя сознание, он вынырнул и вдохнул. потом снова скрылся под водой и снова выбрался. Фауст не знал, откуда у него взялись силы. Страх утонуть поглотил его, и он, барахтался, цепляясь за проплывающих мимо животных, кричал, но не сдавался. Он выплыл. Фауст выполз из воды и замер на илистом берегу. Мимо проходили мокрые животные. Он лежал на спине, потеряв счет времени, и лишь холод напомнил ему, что он все еще жив. Фауст поднял руку и посмотрел на правую ладонь, свободную от проклятия жаб. Свет восходящего солнца и огонь, бушующий на том берегу, высветили плотную мозолистую ладонь с грязными и обломанными ногтями. Ему казалось, что он видит ее впервые. Фауст понял... что пока он не сдавался, то не проигрывал. Даже проиграв разбойникам, он все равно не сдался судьбе, разрезал веревки и убежал от них. Больной он плутал в лесу, бессильный развести костер. Когда начался лесной пожар, он бежал, сломанные ребра болели, но его ноги двигались, и он спасся даже тогда. Он приблизился к истине, когда бросился в реку и едва не утонул. Фауст впервые сдался и покорился судьбе. Вода скрыла его, он перестал сопротивляться и захотел умереть, но страх смерти заставил его бороться. Фауст выплыл, хватаясь за других животных, он тонул, снова выплывал, и лишь напряжением всех усилий у него получилось выбраться на берег живым. Все это время Фауст не сдавался и поэтому вышел. Руки и ноги не подводили его, и потому он не проигрывал. «Проигрыш» означал для него смерть. Фауст думал дальше, мысли текли, как река, из которой он только что выплыл. Если бы хоть одна из его рук или ног сдалась, то он бы погиб. Его могли убить разбойники, он мог сгореть в лесу, его могли затоптать дикие животные, но все это время ни одна из его рук или ног не отказывала, потому что ими управляло целое. Он сам оказался этим целым. Пока целое не сдавалось, ни одна из его рук или ног не становилась слабее другой. Но если бы ослабла сила его воли, то ослабла бы любая из его рук или ног и проиграла бы все целое. Тогда уж стало бы неважно, какая из его рук сдается первой. Первым сдается целое. То, что управляет руками и ногами, всей его жизнью. каждым поступком. Пока непоколебима воля целого человека, непоколебимы и его цели, и все возможно ему достигнуть». Фауст почувствовал, что нашел нужный ответ. Теперь он не боялся, что жабы отвергнут его. Скоро он приобщится к тайнам древних и узнает то, о чем так долго мечтал, их историю и источник силы. И тогда он обретет могущество древних, став подобен Богу и превознесется над ничтожными людьми. Обратное путешествие заняло три дня. Фауст больше не боялся смерти, он изменился, осознав, что приобщился к чему-то важному. Фауст чувствовал себя пророком новой эпохи. Его больше не страшили разбойники, огонь или вода, его не пугало даже то, что он может не достигнуть своей цели. Все это отошло на второй план, и мысли заняла истина, открытая ему. Жабы ждали на берегу. Они знали, что он нашел ответ, а он знал, что они знают об этом. «Твой ответ смертный. Какая рука сдается первой?» Каждый из нас является целым, сказал Фауст. Когда воля целого едина, то его невозможно сломить, но когда она сдается, в нем обязательно находится слабое место. Я хотел узнать о тайных древних, и для этого через многое прошел. Поставив цель, я не сдавался, и каждый раз, когда появлялось препятствие, я обходил его. Сдайся я на этом пути и поверни назад, не попал бы сюда. Но я жив и знаю, что нашел истину. Целое говорит мне об этом». «Ты дал верный ответ смертный. Мы знаем, что ты хочешь проникнуть в тайны древних и дадим тебе это знание. Закрой глаза, и ты увидишь то, что хотел». Фауст закрыл глаза, и за секунду перед ним промелькнули тысячи лет истории древних с появления и до конца. Когда он открыл глаза, то по-новому взглянул на жаб. Его пронзил страх. Теперь он знал, кто они на самом деле. Он бросился бежать, но его опутали липкие сети. Фауст кричал и сопротивлялся, но вскоре замер, парализованный сонным газом. Возвышаясь над этим свертком, одна из жаб подцепила его белёсыми губами и проглотила. Они доставили Фауста на космический корабль, скрытый на дне болота, и засунули в капсулу с кислородом. «Ненавижу выходить на поверхность. Там так тяжело, что я с трудом двигаюсь. Не ты один. Моя кожа лопается каждый раз, как мы выходим на солнце». Две жабы плавали в болотной воде. Идеальная атмосфера для таких существ. Третья жаба находилась в отдельной кабине и следила за тем, как стирается память человеческого существа. Их дело закончено, скоро должна прилететь другая смена и отправить их на лунную базу. Ожидая корабль, жабы воспользовались этим, чтобы поговорить. «Как тебе его новая концепция?» «Впечатляет. Шестой уровень галактического масштаба». Я думал, датчики сойдут с ума, когда человек приблизился к нам. Мы вовремя поймали его. Неизвестно, куда он мог зайти с такими идеями. Первая жаба облизала свои глаза. Неудивительно, что на этой планете живут одни сумасшедшие. Даже не надо заглядывать во вселенный справочник психических расстройств, чтобы это понять. Шизофреники, параноики... «Социопаты, маньяки, извращенцы. Варварская планета. Да, их идеи способны как создавать, так и разрушать, но в последнее время от них только одни проблемы». Жабы замолчали, перебирая лапами в мутной воде. «Я тут подумал, почему Фауст никак не забудет о своей идее, ведь мы не первый раз стираем его». Я это к тому, что Фауст же обычный параноик. Он ничего не должен помнить после того, как мы его стерли. Но он снова пришел к нам, помешанный своей идеей о древних. А когда узнал о том, что древние такие же люди, как и он сам, то и вовсе спятил. Почему бы нам тогда не перестать стирать его совсем, раз это не помогает? Это же... «Сумасшедшие мы не должны их лечить», — возмутилась вторая, более крупная жаба. «Когда он обрел знания о древних, то вновь стал нормальным, а это не нужно правление. К тому же мы не стираем его, а только возвращаем в то состояние, в котором он должен находиться. Люди не должны вновь становиться нормальными, тем более не должны знать, что мы не с этой планеты». По закону они должны быть сумасшедшими, а сумасшедшие могут считать нас богами или вовсе не верить. Пусть все так и остается. Первая жаба вновь облизала свои глаза белесым языком. Просто, начала она, до меня доходили слухи, что когда-то люди на этой планете вовсе не были сумасшедшими. «Я хочу сказать, что кто-то помог им дойти до такого состояния, как сейчас». «Ты же знаешь официальную версию», — сказала вторая жаба ледяным тоном. «Люди сошли с ума сами, без чего либо вмешательства, и сами же разрушили общество, скатившись к варварству. То, что их цивилизацию разрушили объединенные силы Кхокер, это наглая ложь, и спешу тебя предупредить». Впредь будь осторожнее с такими высказываниями. Наши ученые говорят, что это не первый виток их истории. Просто когда-то у людей ходили легенды об Атлантах, а теперь вместо этого ходят легенды о древних. Люди не меняются. Их идеи опасны для них самих. Они способны придумать и обосновать что угодно. Их воображение и мысли не знают пределов. «А мы должны держать их под контролем, чтобы...» «Да, да», — перебила первая жаба. «Все это я уже слышал. Мы проходили людей в Галактическом институте». Жаба исказила голос, пытаясь изобразить голос своего лектора. «Люди занесены во все галактические справочники как психически больные. Только они могут найти смысл у чего угодно и придать этому жизнь». Мы задаем им вопросы, не имеющие смысла, но что происходит? Люди находят смысл и логику в чем угодно. Там, где логика не невластна, они верят. Там, где недостаточно веры, они воображают. По сравнению с воображением других существ, они просто боги. Вторая жаба кивнула массивной головой. Вот видишь, ты неплохо учился и должен понимать, в чем заключается смысл нашей работы. Пока люди находятся в неведении, мы можем ими управлять и пользоваться их идеями. И мне все равно, кем они являются для Вселенной, богами или демонами. Для меня они всего лишь опасные психопаты. Но ведь мы могли бы попытаться снова сделать их нормальными и попробовать с ними договориться. Но вторая жаба тут же перебила ее. «Послушай...» Ты уже не первый раз заводишь этот опасный разговор. Если тебе не нравится политика компании, увольняйся, ищи работу в другом секторе галактики. «Прости», — сказала первая жаба, — «я слишком люблю свое дело». «Что было, то прошло», — как сказал один из этих сумасшедших. «Мне лишь не нравится то, что корпорация специально поощряет в людях сумасшествие». Ведь что удобно для нас, то плохо для них. Ты же все видел сам, — пробурчала вторая жаба. Едва этот человек стал нормальным по меркам людей, как понял, кто мы такие. С нормальными иметь дело невозможно. Их разум находится в стадии размышления, а не воображения. Что для нас не подходит? Какое тебе до них дело? По меркам Вселенной они все сумасшедшие. «Одни больше, другие меньше. На заре эпохи мы пытались вступить с ними в контакт, но ты уже сам понял, что произошло». Глаза первой жабы сверкнули в мутной болотной воде. «Просто признаю, что корпорации легче работать с психами», — сказала она. «Они всего лишь легче поддаются обработке», — отвечала вторая жаба терпеливо. «Подумай сам». Тот прямоходящий принес идею шестого уровня. Лишь несколько уровней отделяло его от уровня младенцев. «Кстати, раз уж мы заговорили о младенцах», — сказала первая жаба, — «об этом не любят говорить, а мой уровень допуска не позволяет мне узнать подробней. Может быть, ты знаешь, получилось ли вступить с ними в контакт?» Второй долго молчал, а потом нехотя ответил. «Мы пытались, но они словно не слышат нас. Точнее, мы не можем понять, что они говорят. Нашего уровня знаний недостаточно, чтобы пробиться в стадию их разума и воображения. А как же спящие? Я слышал, что они могут говорить с младенцами. Не упоминай их здесь. Ты так достаточно на сегодня наговорил». Ты сам знаешь, что правлению не нравятся спящие. Будь наша воля, мы бы их уничтожили. Возможно, спящие способны вступать с младенцами в контакт, но они забились вглубь этой планеты, откуда мы не можем их достать. Нам хватает общения с этими людьми. Для нас даже они — обычные боги. Те идеи, которые они преподносят, бесценны для Вселенной. Лучшие умы бьются над тем, как их применить. Оставь это им. Твое дело задавать вопросы и получать знания первым. Поэтому я все еще здесь и работаю, сказала первая жаба. Быть у истоков рождения новой идеи, способной менять историю Вселенной. Это потрясающе. Замигал свет. Очистка памяти закончилась. Вылетев из болота, космический корабль жаб доставил Фауста на то место, откуда начался его путь. Всё это время при помощи мух жабы следили за ним. Фауст стоял перед гигантским муравейником и пытался вспомнить какую-то важную мысль. Возле него кружила назойливая муха, и он отогнал ее. Фауст вновь забыл... что-то очень важное, но никак не мог вспомнить что. Несколько дней спустя Джо Фэлл, страдающий депрессией, возвращался домой. Он только что вернулся из болот Гринволда. Когда, впав в очередной приступ отчаяния, он решил пойти за помощью к жабам, у него не существовало надежды или тем более веры в то, что они существуют. Он знал, что, пойдя в болото, снимет с себя хотя бы часть депрессии. Но жабы оказались не частью легенд или его воображения, и их вопрос загнал его в еще большую депрессию, чем та, в которой он пребывал. Впереди показалась родная деревня, но Джо ее не замечал. В мыслях крутился все тот же вопрос, и чем больше он думал о нем, тем более бессмысленным тот казался. Джо посмотрел на звездное небо и проговорил одними губами. О чем думают боги, когда спят? И думают ли они вообще или я им только снюсь? Фел не знал, о чем думают боги, все, чего он хотел, скорее вернуться домой. Когда Джо пришел, все спали. Матерый кот со множеством шрамов приоткрыл один глаз и уснул вновь. В большом деревенском доме ютилось сразу несколько семей его и двух сыновей. Женщины, дети, внуки. Но один из внуков болел с самого рождения и никак не поправлялся. Небеса обделили его здоровьем, и от этого в доме часто ссорились. Ради него Джо отправился за помощью к жабам. Фел скинул пыльную одежду, выпил воды и, думая о том, что может сниться богам, заснул сам. Вокруг спящего младенца что-то невидимо менялось в ночной тишине. Загорались и гасли звезды, появлялись и исчезали вселенные. Младенец улыбался. Его улыбка сливалась с улыбками тысяч других младенцев по всей планете. Стояла тихая ночь, боги, малые и большие, спали. И ничто не нарушало их покой.